Но узнать их психологию оказалось полезным. Однако впредь я ни за что не пожелала бы встретиться на пути ни с одним из них. Уиллоу встала и посмотрела на часы. — Я вынуждена оставить вас, — сказала она. — У меня назначена встреча. Ева подмигнула ей сквозь облако сигаретного дыма. Она была довольна проницательностью и независимостью Уиллоу. «Есть ли какие-нибудь соображения по поводу воспоминаний Уиллоу? Нужно срочно найти решение этой проблемы. Н. Особенно учитывая то, что ты отказываешься от мемуаров Глории», предупредила Ева Гривиль. «Замыслов множество», сказала Уиллоу, не дожидаясь комментариев от своих издателей. «Я даже не приступала к синопсису, но твердо решила, написать роман о добрых, преданных идеалу, достойных уважения, интересных и привлекательных людях. Вы сочтете мой замысел утопии? «О, Боже!» — простонала Еванжелина за упокойным голосом. «Это будет катастрофой! Ты обрекаешь себя на провал, задумав поучительную сказку для взрослых!» «Честно говоря, Уиллоу», — призналась Энн. стараясь быть как можно более тактичной по отношению к одному из своих лучших авторов. Мне не кажется это новой и увлекательной идеей. «Не волнуйся, Эн тебя просто дразнит», — сказал Джеральд, наблюдая за реакцией Уиллоу. Мисс Кинг рассмеялась и отправилась на встречу со своим адвокатом, который должен был подготовить дарственную для Тома Уорта наполовину его долевого участия в делах фабрики. Когда документ был подписан, она горячо поблагодарила адвоката. Затем Уиллоу зашла в мастерскую и заказала второй комплект ключей. Наконец она отправилась домой, чтобы в одиночестве выпить чаю, сидя перед камином в кабинете. После чая она забралась в ванну с очень комичным романом, который дожидался ее с самого Рождества. Почувствовав редкое облегчение после ванны, Она натянула фирменные джинсы, которые купила недавно, и просторный фиолетовый кашемировый свитер, так удачно сочетавшийся с ее золотисто-рыжими волосами. — О старых привычках трудно избавляться, — прошептала Уиллоу, ощутив нежное прикосновение дорогой шерсти. Она улыбнулась собственному отражению в зеркале, прикрепленным к обратной стороне створки шкафа. В нем лежала огромная стопка недавно купленных ею книг по вопросам психоанализа. Распахнув через несколько минут дверь кухни, она сказала, «Миссис Рушем, насколько я помню, вы говорили, что собираете книги для букинистического магазина». «Совершенно верно. А что, у вас есть что-нибудь?» Да, если эту премудрость возьмут букинисты, вы можете распорядиться всем. Я так и сделаю. Разрешите заметить, что вы прекрасно выглядите. Благодарю вас, — сказала Уиллоу, удивленная комплиментом обычно крайне сдержанной экономки. Миссис Рушем поспешила к огромной кастрюле, которая стояла у нее на плите. Вскоре пришел Том. Он был взволнован. — Я получил твое сообщение, — сказал он. — Так что ты хотела мне так срочно рассказать? Официально уведомить об отставке? Она загадочно покачала головой и серьезным лицом достала из сумки дарственную и комплект ключей. — Вот что, — сказала она, протянув свои дары и глядя поверх его плеча, чтобы не встречаться с ним взглядом. В этом нет никакого принуждения, но если тебе это по душе, я прошу принять. Он долго рассматривал то, что она ему дала, а затем поднял глаза. Она выглядела уставшей, но словно вновь обретшей радость и смысл жизни. — Ты крупно рискуешь? — воскликнул Тон. — Ведь это довольно опасно. — Возможно, — ответила Уиллоу. но не опаснее того, чем занимаюсь я. — И что же это? — спросил он, наблюдая, как Уиллоу обдумывает то, что решила сказать.